«Но при чем здесь? Я тоже. Но я хочу знать правду, если это возможно. В великом здании многое печали. Что же, выходит, это тоже не Федор Кузьмич сочинил славу ему?» «Наверное, нет». «А кто?» «Я не знаю. Это у прежних надо спрашивать». Варвара Лукинишна подняла с полу старопечатную книгу, положила на стол, ручками погладила. Странно как-то и дико такое уже сблизи видеть. «Все-таки зачем вы трогаете? Если мы старые книги переписываем, так и подождите, пока велено переписывать будет, тогда и в руки взять можно». «Но когда еще? Может быть, не скоро. А жизнь такая короткая. А я искусство просто обожаю. Это такая книга интересная». «Вы что ж, читайте ее?» «А как же, Бенедикт, у людей много книг интересных. Хотите я вам дам почитать?» «Нет», — шарахнулся Бенедикт. «Да что ж вы так боитесь? Я пойду, голова что-то». «Подождите». Бенедикт вырвался, сыпался с крыльца под дождик в раннюю сырую тьму. С глаз долой, голова и правда что-то... Мартовский ветер шумел в верхушках деревьев, шуршал голыми прутьями, зайчими гнездами, еще чем-то неведомым. Кто же знает, что там возится, стонет, жевает, повесни. Летит ветер порывом, зашепчется, заноет в деревьях, осыплет голову дождевыми каплями. А то дикий крик сверху светвеет, весь передернешься, бросишься к забору поближе. Может, древеница... Пузыри в окнах слабо мерцают, Голубчики свечки зажгли, суп хлебают, переглядываются. У них, может, тоже старая книга Под лежанкой припрятана. Двери запрем и достанем, почитаем. А может, такая у каждого? А что? В НТСБ и в той, и вон в той, Где помаргивает бледный свет, Свечка лечит, люди ли по горнице бродят, Слабым смертным туловым огонь заслоняют, Засовы пошевелят, крепко ли? Тянут с под матраса, Из вороха трепится.